Она тихонько приоткрыла дверь и тут же испуганно отшатнулась. Что-то зашевелилось в глубине темной комнаты. Перенапряженные нервы не выдержали, она уже открыла рот, чтобы поднять крик, когда раздался тихий сонный голос. «Это ты, мама?» «Господи, боже мой, что ты здесь делаешь?» Она бросилась к дивану, где лежал, свернувшись к клубочкам, Эдгар. Её первой мыслью было, что ребёнок заболел или с ним случилось несчастье. Но Эдгар, ещё полусонный, сказал с лёгким упрёком. — Я ждал тебя, ждал, а потом заснул. — Зачем же ты ждал меня? — А слоны? — Какие слоны? Тут только она поняла, она ведь обещала ему еще сегодня рассказать про охоту и все приключения, и мальчик прокрался в ее комнату, простодушный, глупый мальчик, и доверчиво ждал ее прихода, пока не заснул. Этот нелепый поступок возмутил ее, или, вернее, она сердилась на самую себя. Ей хотелось заглушить шевельнувшееся в ней чувство стыда и вины. «Сию минуту иди спать!» — негодный мальчишка, — крикнула она. Эдгар посмотрел на нее с изумлением. «Почему она так сердится на него? Ведь он ничего дурного не сделал!» Но его удивление еще больше разозлило ее, «Иди сейчас же к себе в комнату!» — закричала она в бешенстве, чувствуя, что не права. Эдгар ушел, не проронив ни слова. Он ужасно устал и только сквозь давивший его сонный туман смутно чувствовал, что его мать не сдержала слова и что с ним поступили нехорошо. Но он не спорил. Все в нем отупело от усталости. Кроме того, он очень досадовал на себя за то, что заснул, вместо того, чтобы дождаться матери. «Точно маленький ребенок!» — с возмущением подумал он, прежде чем опять заснуть. Ибо со вчерашнего дня он ненавидел свое детство.